Глава шестая. Оказалось, научиться держать дистанцию, живя в одном доме, не так просто. Я пыталась. Старался ли он? Наверное. Но так или иначе мы постоянно сталкивались с ним то на кухне, которая странным образом вдруг стала тесной для нас обоих, то в холле или в дверях на улицу. Каждый раз я прятала глаза и норовила как можно быстрее прошмыгнуть мимо него, будто это могло спасти двусмысленное положение. Со стороны могло показаться, что я намеренно ищу и провоцирую эти встречи. Хантер меня молчаливо игнорировал, но каждый раз провожал взглядом. Я чувствовала, прямо удела между лопаток. После нашей случайной ночной встречи у бассейна прошло два дня. С утра я на ходу догрызла два последних чёрствых панкейка. По-детски потрясла пустую пачку, с тяжким вздохом заглядывая внутрь её. Словно там волшебным образом могли появиться свежие блинчики. Вышла на кухню, где и натолкнулась на очередную полуобнажённую девушку. Её взлохмаченные после сна русые волосы торчали в разные стороны. Но даже так выглядели они идеально, в стиле «после пробуждения» или «после отличного секса». Я всегда завидовала такому типажу девушек, которые в любой ситуации и обстановке всегда оставались чертовски привлекательными. Мои волосы с утра топырились, как рожки, в разные стороны. Хоть в хвост их собирай, хоть в пучок. Незнакомка в одной мужской рубашке, изящно привстав на носочки, что, кстати, выгодно подчеркивала не только стройные икры, но и длиннющие ноги, колдовала у кофемашины, по-хозяйски стуча кухонными дверцами и чашками. Но, увидев меня, оставила свои дела и обернулась. Сложив руки на груди, она с интересом и лёгкой иронией смерила меня взглядом и сказала, «Ты что, вышла из хозяйской кладовки?» Надо было захлопнуть рот, но ответ и встречный бестактный вопрос сорвался с моего бойкого языка сам собой. «Да, а ты только что встала с хозяйской кровати?» Надеюсь, Хантер не расценит этот короткий и бессодержательный диалог как посягательство на его личную жизнь. Девушка удивлённо приподняла брови. Улыбка на её лице остановилась всё шире. Увы, кровать была другая. Хотя я была бы не против поменяться. Только Шеллу об этом лучше не знать. Она заговорщицки подмигнула мне, как будто только что поделилась со мной большим секретом. Но он, наверное, об этом и так догадывается. Я опустила глаза. Предательская краска залила щёки и выдала моё смущение. Хантер был прав, это действительно было не мое дело. Внезапно я поняла, что в кухне мы уже не одни. У меня за спиной появился кто-то третий и пристально наблюдал за мной. Не нужно было даже поворачиваться к вошедшему, чтобы узнать, кто это был. Хантер. В его присутствии я всегда чувствовала себя неуютно. Волоски на теле, словно наэлектризованные, ощетиниваясь, вставали дыбом. Мне не нравилось это ощущение. Казалось, что при нём я становлюсь ужасно неуклюжей, такой неловкой да несуразности. И все части моего тела, всегда такие слаженные и ловко взаимодействующие друг с другом, подменяются новыми, непритёртыми и непривычными. «Только не обращай на меня внимания, Катерина. Продолжай. Гость её Шелдона вполне заслуживает обстоятельного допроса с пристрастием». Нарочито растягивая слова, с насмешкой произнёс Хантер. Но от поспешных выводов и обвинений я бы на твоём месте пока воздержался. Услышав его голос, я вздрогнула. Но через мгновение снова овладела собой и выпрямилась точно натянутая струна, чтобы казаться чуть выше и уверенней. Да он просто издевался надо мной. Щёки горели. С видом настоящей стервы я медленно повернулась и встретилась с ним взглядом. Он смотрел на меня и улыбался, хотя глаза оставались серьёзными. Скрестил на груди руки и, как будто устраиваясь поудобнее, прислонился плечом к косяку. Я сглотнула. В кухне становилось жарко. А может, это меня просто бросило в жар. «Доброе утро, Хантер. Хочешь кофе?» Получив в ответ утвердительный кивок головой, девушка снова повернулась к кофемашине. «И спасибо, что позволил нам завалиться к тебе. Мы оба вчера немного перебрались с напитками. Шел бы не доехал до дома». «А твой оказался рядом?» «Так вот в чём дело. Я покраснела ещё больше. Но не из-за того, что заочно обвинила их обоих и оказалась неправа. Незнакомка не спросила, какой кофе предпочитает Хантер. Не узнала, сколько сахара любит, с молоком или без. Значит, всё знала. Шелдон всегда может остановиться у меня, не спрашивая об этом». Забирая из заботливых женских рук чашку с кофе, он продолжил наблюдать за мной. «Переключи он хоть на секунду внимания, я бы потихоньку вышла. Да что там, исчезла, провалилась сквозь землю. Если честно, то я была готова на всё». «Я побегу наверх», — негромко произнесла девушка, словно почувствовала себя здесь лишней. Хантер не ответил. Его молчание она расценила как разрешение уйти чем не применула воспользоваться. Я выждала, пока ее шаги не стихли на лестнице, и только тогда произнесла, едва шевеля губами. «Извини, я не хотела». Он поставил кружку, оттолкнулся плечом от косяка, движение было вызывающе расслабленным, немного ленивым, и шагнул навстречу. Подошел так близко, что я слышала его дыхание, которое теперь щекотало мне щеку. «Слишком близко». В висках пульсировал адреналин. Молчание. Я мечтала, чтобы он не заговорил. Моё сердце бешено билось, отчитывая несколько самых томительных секунд предвкушения в моей жизни. «Любопытство кошку сгубило», — прошептал он у самого моего уха. Но, удовлетворив его, она воскресла. Примечание. Любопытство убило кошку, Английская пословица, используемая для предупреждения об опасностях ненужных исследований или экспериментов. Она также подразумевает, что любопытство иногда может привести к опасности или несчастью. Первоначальная форма пословицы, ныне мало используемая, гласила Забота убила кошку. Я лишь сглотнула, но промолчала. Мы стояли лицом к лицу, дыхание к дыханию. С кем я сплю, не твоего ума дела. Мне оставалось только коротко кивнуть в ответ. Если бы он позволил мне сейчас уйти, клянусь, я бы никогда больше не заговорила ни с одной девушкой в этом доме. «Когда я поцелую тебя, тебе понравится». Его прерывистый голос, казалось, волновался, но я знала это притворное волнение. Оно таило в себе скрытый подвох. «Вот только ты обязательно разочаруешься, узнав, какой я. Ты можешь думать по-другому, но это не так». «Поверь мне». Хантер протянул руку и медленно, виток за витком, намотал прядь моих волос себе на палец. «Наглый?» Он издевался, я знала это. Поэтому и говорил так откровенно. Поэтому и улыбался лишь уголками губ. Ноги не слушались меня. Я не могла стоять. Я и не стояла. Это он держал меня. Только вот парадокс. Чем больше он меня отталкивал, тем больше меня к нему притягивало. «Если бы ты оказалась той, которую я себе тебя представлял, всё было бы намного проще», — сказал он сердито, словно злясь на меня. «Пусти». Хрипло, словно голос вообще не мой. Я вцепилась в его палец, удерживающий мои волосы. Улыбка с его губ не просто пропала, челюсти сжались до скрежета. Но он отпустил и сделал шаг назад. «Ещё один, и ещё». Забрав кружку с кофе, вышел на террасу, а я, наконец, шумно выдохнула. Нужно ли трактовать его слова как признание? Что он имел в виду? Он представлял меня? Нет, всё, бред какой-то. Я всё себе придумала. Этим вечером, когда я вернулась с работы, Хантера в доме не было.